Мать Петручу, по-видимому, знала отца Ежи. Отец Ежи был сильный, а Ежи слабый. Петручу был тоже слабый. был сильнее Ежи А самый... А самый... А самой сильной была мать Она все делала, носила воду, стирала белье, шила штаны, ходила по пулю, пасла овец. Строила дом, рубила дрова, колотила Петручу, отца Петручу, Отца ежи, ежи, самого Ежи и самого Петруччу овец. Мать Петручу была сильной, но она любила спать. Бывало заснет, а проснется только завтра. Вечно так.